Глава пятнадцатая. Пол сильно накренился. Принцесса уперлась руками и ногами в пол, но ее потащила к стене. это барбайдж лихо заложил очень уж крутой поворот. Обнаглели, надо напомнить, что и такие огромные корабли тоже переворачиваются и тонут достаточно легко. Хоть и деревянные. Я сказал безжалостно. На троне Дрантария и чужой принцессе не усидите недели. Местные лорды сбросят. И армия гарно не поможет. Она огрызнулась. «Да при здесь ваша Дронтария? Я принцесса Стефания Лебланш из рода Медлитонов. А он в давние века правил этими землями, когда еще не было ни Гарна, ни Дронтарии, а только сотни мелких земель с их вечно недовольными вождями». Я спросил с интересом. «И что же случилось?» Она ответила так же рассерженно, не замечая, что пленница все-таки она, а не я. Эти идиоты воевали между собой сотни лет, пока на руинах не начали вырисовываться три укрупнившихся объединения племен. Да, Гарн, Пиксия, Дронтария. А ваш род пресекся? Спросил я с сочувствием. Нет, отрезала она. Потомки рода Медлитонов существуют. Даже Гарном правит потомок, хотя и очень отдаленный. Я спросил с сарказмом. А вот ты, значит, чистенькая. Она выпрямилась. Глаза сверкнули, как звезды в ночном небе. «Да, единственная, кто по прямой линии». «Ого», — сказал я ехидно «и на трон гарна можешь рассчитывать? Тогда в чем дело? Выйди замуж за короля Гелеспая? Вот и королева». «У него есть жена». «И что? Коронованным особым позволено заводить несколько жен?» Она обожгла меня взглядом. «Это не мой путь». «А какой твой?» «Я должна быть на троне», — заявила она, «а не возле трона». И я не откажусь от своей мечты. Я сказал весело. Даже сейчас и с веревкой на шее? Я еще жива, — отрезала она. А вас, как морских разбойников, схватят и повесят. Хоть вы из какого-то далекого королевства. Здесь законы гарна. Я напомнил с мрачной угрозой. Здесь мои законы, женщина. Она опустила взгляд в деревянный пол каюты. Да, здесь ваши законы. Я сказал безжалостно. И вообще на королеву не тянешь. Королева, даже марионеточная, должна быть высокой и статной, величественной. А ты мелковата в кости, и сиськи маленькие, а для королевы это недопустимо. Стоит посмотреть на все портреты древних королев». Она буркнула. «Им дорисовывали». «Да?» — переспросил я. Хотя все может быть. Однако на что гелиспай рассчитывал? «На кораблях не так уж и много народу. Может, удалось бы захватить столицу?» Она ответила хмуро. «Он знает, что все войска ушли на север ближе к границе с Нижними долинами». «И даже знает зачем?» Она поколебалась, кивнула «Похоже, вы тоже это знаете, хотя удивительно. Откуда морским пиратам?» «Не пиратам», — возразил я, «а посланцам великого и ужасного короля Фицероя I, властелина огромного королевства на той стороне океана. Или не на стороне, а на одном из неведомых нам островов, но это неважно». Важнее то, что ваш король гелиспай по всей видимости, заодно с наступающими войсками короля Уламрии, Антриаса-полководца. Она зыркнула из-под лобья, еще не решаясь выдать военную тайну. Но, по моему виду, понятно, это уже не тайна. Антриас вторгся в пределы Дронтарии, идут бои, и можно перестать таиться. «Это же очевидно», — произнесла она с таким пренебрежением, что пальцы заныли от желания ухватить ее за горло и хорошенько стиснуть. Неужели Гелеспай послал бы на захват столицы всего две тысячи воинов, не зная точно, что вся армия Дронтарии уже далеко на севере, и столицу защищать некому?» «У короля Дронтарии, — напомнил я с сарказмом, — нашлись хорошие друзья. горголот великий горголот Она спросила в непонимании. «А что это за королевство? Почему напали?» «Я пояснил победно. Не мы напали, а Гарн напал». «Принцесс, не прикидывайтесь. Думаю, весь Гарн знает, что однажды к берегам вашего королевства прибыл огромный невиданный корабль с измученным экипажем, у которого за время рейда через океан кончились вода и еда. Они хотели только пополнить свои запасы, за это готовы были платить любые деньги. Что еще Гарнцам надо?» Она пробормотала. «Что-то слышала. Но они тогда устроили страшную резню». — Сперва ваши власти захватили горголодцев в плен, — напомнил я, — обманом, а потом пытками пытались узнать все о горголоде и о том, как строить такие огромные корабли. — Что, не слыхали? — Не поверю. Но о горголодцам все же удалось вырваться из тюрьмы. По дороге к своему кораблю перебили кучу народа, освободили свой корабль и вышли в море, в отместку, разрушив причал и уничтожив все корабли, что там были. Уже потом, после плена. Она угрюмо промолчала затем сказала нехотя. «Ладно, то была месть. А сейчас? Почему?» «Потому что король Астрингер, — пояснил я, — дал горголодцам воду и еду, а от отказался. А горголотцы ценят хорошее отношение. Это не гарнцы!» Она сказала тихо. «Гарнцы тоже ценят?» «Не похоже!» — отрезал я. «В общем, король Гарнегель гелиспай совершил ужасную, просто фатальную ошибку горголот мог бы стать союзником гарну нет правда для горголота все королевства на этой стороне океана одинаковы более того гарну повезло потому что корабль горголота увидел сперва берег гарна поспешил к нему и ваш король очень глупо и даже очень глупо все поломал она пробормотала да это была досадная ошибка ошибка воскликнул я всего лишь досадная «Эх, женщина, волос, долог, да и вообще какая из тебя королева!» Она сказала с достоинством. «Я принцесса Стефания Лебланш из рода Медлитонов!» «Да уже слышал, слышал!» «Я правила жантрией!» — произнесла она надменно. «И правила неплохо!» «Что за жантрия?» — спросил я с пренебрежением. «Никогда не слышал. Собачья будка поместится на тех землях или край к соседу вылезет?» Пренебрежение в ее взгляде стало отчетливее но, похоже, вспомнила, кто у кого в плену, поспешно уронила взгляд. «Вы в самом деле из Гаргалота». «Ну-ну». «Все, кроме самых темных крестьян, слыхали о великом, несмотря на его малые размеры, королевстве Сарджантрия. Оно сотни лет выстаивало между могучими королевствами Дрантария и Гарн». «Стоп-стоп!» — прервал я. «Как я понял, Жантрия, судя по имени, половинка некогда единой Сарджантрии. Если вы правили в Гарне Жантрией...» то в Даронтарии остался Сард?» Она взглянула с некоторым удивлением. «Верно. Иногда умеете мыслить как человек, хотя всего лишь мерзкий, грязный разбойник моря. Даронтария и Гарн постоянно воевали за власть над Сарджантрией. А потом, после многих кровопролитных войн, что истощали обе державы, заключили между собой соглашение о разделе королевствия Сарджантрия». «Понятно», — сказал я. а воевать на два фронта у Сарджантрии сил не хватило, так? Она наклонила голову. «Да, но мы сражались хорошо». «Мы?» — уточнил я. «Это кто?» «Мои предки», — ответила она нехотя. «Четыреста тридцать лет тому». «Всего-то?» — сказал я с сарказмом, но по ее виду понял, что никакого сарказма не увидела. В самом деле, отождествляет себя с теми древними сарджантрицами. Но все-таки вариант взять и поделить — прекрасный вариант. Приятно услышать, что я не один на свете такой мудрый, красивый и замечательный. Она постаралась погасить во взгляде презрение. С дураками нужно быть еще осторожнее, чем с умными. В дверь стукнули, заглянул Барбейдж. По его взгляду я понял, что готов был увидеть принцессу голой, а меня в позе доминанта. Но вздохнул и доложил разочарованно. — Адмирал, впереди справа по борту Шмидберг. — Курс к пристани, — велел я, — померить глубину. Если мелко, спустить шлюпку. — Отряд сопровождения? один отрезал я сам не отдыхаю и вам не дам он оглянулся на пороге адмирал над городом не видно дыма ничего не горит судя по всему справились или те корабли не доплыли может лучше подождать гонца там не скоро опомнится сказал я с досадой придется самому время дорого поставь человека с той стороны двери Если эта женщина попытается выйти, рубить на месте без разговоров, никаких забав, сразу за борт. Он покосился на трепещущую пленницу. С удовольствием, Глерт-адмирал. Я сказал жестко. Принцесса, до моего возвращения каюту не покидать. Она спросила торопливым голоском. Может, вам лучше передать меня королю Астрингеру? Чего-чего? Переспросил я в изумлении. Чтобы обращался с вами как с принцессой? Хоть и пленной, но все же. «Нет уж, все удовольствия войны, которую затеяли, испытаете на своей нежной шкурке. И на прочих местах». Барбейдж ухмыльнулся и вышел. Я ослышал его зычный голос. Громко велит спустить шлюпку. Четверо матросов навесло. «Да быстрее, быстрее, черепахи!» Принцесса выпрямилась и старалась смотреть гордо, но в глазах заблестели слезы. «Я ощутил несвойственную мне жалость». Хотя, вру, конечно, жалость мне еще как свойственна. Всех бы голодных котят подбирал по дороге. Но люди не котята, чего их жалеть?» И сказал с нажимом. «Во дворце тоже не мед. Хотя вас переоденут в чистые и дадут пару слуг. Но там вы в большей опасности, чем здесь. Подумайте и поймете. А вашу фрейлину, если еще жива, отправят на берег. Я распоряжусь». Она произнесла совсем тихо, глотая слезы. «Как скажете» порога я оглянулся на ее побледневшее, но странно решительное лицо. «Что?» «Ах, решили, настал ваш смертный час изнасилования и прочих радостей. Потерпите не все сразу. У нас дисциплина». Я вышел. С капитанского мостика навстречу сбежал Барбейдж. Тут же деловито закрыл дверь на массивный засов. «И муха не пролетит», — пообещал он. «Поставлю лучших матросов». «Прекрасно», — сказал я. «Как там с глубиной?» хотя к черту промеры вели спустить шлюпку. «Уже сделано, адмирал?» Он едва не танцует на месте. И голос звонкий, и взгляд, как у орла. Хоть и не пограбили горницев, но утопили весь их флот, а что может быть слаще для мужчины, как не вид погибающего у него прямо на глазах врага? Я спустился по веревочной лестнице в шлюпку. Четверо матросов лопастями весел удерживают ее на месте. А когда сел на переднюю банку, сразу же с энтузиазмом сделали такой мощный грибок, что затрещали древки. «Две тысячи человек!» — мелькнула тревожная мысль. Захватив Шмидтберг, могли бы закрыть все городские врата, выставить стражу на стенах и удерживать столицу от атак вернувшегося Астрингера достаточно долго, пока не подойдут основные войска из Гарна и Пиксии. Но, учитывая обстановку на полях сражений, Астрингер не смог бы послать на защиту города ни солдата. Но, успеем успеемо вмешаться, столице досталась бы Гарну легко и просто, в результате красивой и умело проведенной операции. На пристани несколько гвардейцев короля. Конные носятся взад-вперед с указаниями. Один подлетел к нам, едва я поднялся на причал, взъерошенный и трепещущий от усердия. «Великий улучшатель!» — скрикнул он ликующим голосом. «Это вы своими умениями уничтожили флот Гарна!» — Главное, — ответил я скромно, — что вы, как понимаю, уничтожили высадившийся десант. Конь под ним, чувствуя тревожное военное время, все рвется в скачку. Садник натянул повод. Он наверху и хозяин, — сказал быстро. — Только один корабль сумел. Второе остальные вы потопили. — Мы молодцы, — согласился я. — Уступи старшему по званию коня, а сам подожди, пока я во дворец туды-сюды. Он соскочил и сказал с прежним почти детским восторгом. «Вы спасли нас!» «Да ладно!» — ответил я совсем уж скромно. «Я счастлив!» — прокричал он, пока я поднимался в седло. «Что вы воспользовались моим конем? Поставлю его в отдельное стойло и всем буду показывать, что это тот самый конь, на котором Глерт Юджин после разгрома вражеского флота ездил к королю!» «За показ можешь деньги брать!» — подсказал я и, разобрав повод, поспешно погнал коня в сторону далекого дворца.